Выемка Осип Мандельштам часто повторял хлебниковские строчки участок великая вещь это место свидания меня и государства. Но эта форма встречи чересчур невинна, ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу. Незваные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу без сговора распределили между собой роли. Всего их было пятеро — Трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года в тридцать седьмом они, наверное, храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста. Ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков. Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью, днем числились служащими домоуправления, слесарями, дворниками, водопроводчиками, Не потому ли у нас всегда текут краны? А по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы. Это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано. Старший из агентов... Занялся сундучком с архивом, а двое младших — обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, Интересовались потайными, кто не знает этих тайн, ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, и она бы там пролежала до скончания века. Или еще лучше просто положить на обеденный стол. Из двух младших... Я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетом, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, Союза советских писателей, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками. Саша черный и сибирянин в первоизданиях, и все предлагает мне леденец из жестяной коробочки, хранящийся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов — «Переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает угощать меня из той же коробочки. Этот жест угощения леденцами повторялся во многих домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал?» как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и по потайных ящиков. Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее... Я сказать не могу. Старший Чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундуке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора, Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощает леденцами, с пеной урта рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи. Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинения. Поэтому я навязалась чину в консультант и читала трудный почерк Осипа Мандельштама датировала рукописи и отбивала все, что можно, например, хранившуюся у нас поэму «Пяста» и черновики сонетов «Петрарки». Мы все заметили, что Чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал Осипу Мандельштаму черновик «Волка», и, нахмурив брови, прочел в полголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи для управдома, разбившего в квартире недозволенный орган. Примечание «Волк» — домашнее название стихотворения Мандельштама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 И меня только равный убьет. Недозволенный орган. Шуточное стихотворение начала 1934 года. Какой-то гражданин, не то чтобы слишком пьяный, но, может быть, в нетрезвом виде он в квартире у себя установил орган. Инструмент заревел. Толпа жильцов в обиде За управдомом шлют, Тот гневом обуян. И тотчас вызванный им дворник Себастьян Бах-бах, машинку смял, Мошеннику дал в зубы. Не в том беда, что Себастьян грубьян, Но плохо то, что бах какой-то грубый. «Про что это?» — недоуменно спросил Чин, бросая рукопись на стул. «В самом деле», — сказал Осип Мандельштам, — «про что?» «Вся разница между двумя периодами»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 сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой Осипа Мандельштама. В тридцать восьмом вся эта операция длилась минут двадцать, а в тридцать четвертом всю ночь до утра. Но оба раза, видя, что я собираю вещи, шутливо по инструкции говорили, «Что даете столько вещей? Зачем?» Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят. Таковы были остатки эпохи высокого гуманизма двадцатых и 30 тридцатых годов. Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов, сказал Осип Мандельштам зимой 1937-38 года Читая в газете, как поносят ягоду, Который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории. Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все... У нас находился еще и Евгений Эмильевич, Брат Осипа Мандельштама, недавно приехавший из Ленинграда ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы Осип Мандельштам перед уходом поел и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел. А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пришельцев это было трын-трава. Я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов. Они для выемки не предназначались и потому лежали на полу с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и потому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева которая доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма из этого архива. «Осип, я тебе завидую», — говорил Гумилев. «Ты умрешь?» На чердаке. Пророческие стихи к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. Примечание. По-видимому, строки из стихотворения Гумилева «Да я знаю, я вам не пара» «И умру я» Не на постели, при нотариусе и враче, А в какой-нибудь узкой щели, Утонувшей в густом плюще. А ведь поэт — это и есть человек, Просто человек, И с ним должно случиться самое обычное, Самое заурядное, самое характерное Для страны и эпохи, Что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, А простой путь с гурьбой и гуртом. Смерть на чердаке не для нашего времени. Примечание. Из финала стихов о неизвестном солдате Мандельштама. И в кулак зажимая стертый, Год рождения с гурьбой и гуртом Я шепчу обескровленным ртом. Я рожден в ночь с 2 на 3 января В 91 одном ненадежном году И столетия окружают меня огнем». Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти Мы жили тогда в царском селе. Осип Мандельштам через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно. Церковь согласна выступить в защиту казнимых, при условии, что Осип Мандельштам обязуется организовать защиту и протест — если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. Мандельштам ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных Мандельштамом в те дни, когда он пытался примириться с действительностью. Наступило утро 14 мая. Все гости, званные и незваные, ушли,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 когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дома. Зачем? Куда? К кому? Жизнь продолжалась. Вероятно, мы были похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию. Ни о какой литературе мы тогда не думали.